На деревне скрипят ворота. — Чего? — задребезжал вдруг бабий голос. — Ох ты мой сударик! — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. — К неси! — повторяет тот же бабий голос. И вдруг находит тишина мертвая. Ничего не стукнет, не шелохнется.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 то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та же жизнь текла не слышно, как вода по болотным травам. И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни.